115. -е. Матерь огни йоги Спросят, почему все время возвращаемся к одной и той же теме? Ответьте. Возвращение не означает повторение, но скорее углубление ранее сказанного. Это во-первых. Во-вторых, привычки мыслить неясно сияющие настолько сильны в человеке, настолько трудно поддаются искоренению, что ни слова, ни убеждения, ни чтения учения не помогают, и требуется повторное напоминание, чтобы решимой соблюсти мысль стала окончательной и непоколебимой. Слишком поздно начинать это перед смертью или после нее в мире надземном.